как старательно и долго терся я мочалкой и мыл голову хозяйственным мылом перед тем, как после каникул, особенно зимних, возвращался в университет. Мать нагревала два чугуна воды в русской печке, и на кухне, стоя в жестяном корыте, в котором уже 20 лет в семье стирали белье и купали детей, я до царапин тер себе грудь, ноги и живот. Завтра в путь Никогда не забуду холодок у родного крыльца, Птичий гомон, рыбачью запруду, Писал один мой сокурсничек-поэт, Народное дитя в нашем блатном госуниверситете, как и я. Да, запах говна мы никогда не сможем забыть, Даже наезжая в благоухающую, Ограбившую почти весь мир Европу. Но ведь отец-то с матерью счастливы. А так ли это? Все наше счастье в детях. Почему ничего мне в жизни не удавалось без боя? Еще Бомарше писал о господах-аристократах. Вы дали себе труд родиться. Но ведь мне до сих пор трудно сказать, выиграло общество или потеряло от того, что я сумел пробиться. Отторопь берет, когда я представляю жуткие картины собственной молодости. Но с другой стороны, такой удивительной настырностью может обладать только деревенский закаленный житель. А в подсознании, как оказывается, хотелось мальчику вырваться, из цепких объятий деревенских липких запахов. Если бы не я, так сказать, интеллектуальный лимиттик, попавший на факультет по направлению, а хорошо подготовленный и натренированный в начальных учебных гонках московский сынок. Интеллигент уже второго поколения, натасканный с детства впитавший с пеленок терминологию, факты и рефлексию культуры. Не точнее ли для общества в этом случае были бы результаты? А может быть и нет. Разве не сравнялся я с этими сливошными окатышками где-то уже на втором курсе? Но вот если бы все они, у которых судьба и карьера, как казалось тогда, были уже в кармане... Если бы они, как по команде, попав в университет, уже на первом курсе не прекращали что-либо делать, работать с нагрузкой, и если бы все их маски и желания не начали контролироваться железами внутренней секреции, а учебное расписание утренним сокрушительным похмельем, то да, они более качественный материал. Собственно, два эпизода из моей молодой жизни заслуживают особого самосочувствия. Здесь меня жалко себя до слез. Но начнем, как обещали, все переводить в видеоряд. Мальчик, который мечтал стать учителем, уже после седьмого класса решил начать осуществлять свою мечту. в районное педучилище. Папаша, предварительно себя и сына отмыв в корыте на кухне, берет отпрыска за ручку, и через час езды на автобусе они уже в райцентре. Зафиксируем. Здоровый мужик-скотник и маленький мальчик. И тут, на автобусной остановке, они встречают свою свойственницу из другой деревни, учительницу начальных классов. С дочкой. Слушай, Кума, а где педучилище? А вам зачем? Да вот Пашка поступать будет. Документы несём. Ах, как Кума скривила губы, как подняла бровки. Да ведь там в училище-то сразу будут проверять на музыкальность, на слух, прежде чем документы взять. Школа — это не хлев. Учитель начальных классов должен и пение преподавать, и вообще быть человеком культурным. А ты сама-то, Кума, дочку подготавляла?